Глава шестая Иными словами, черному коту тоже не повезло. Он оказался случайной жертвой в этой истории и каким-то образом поранил переднюю лапку во время убийства. Однако в той же схватке, когда была убита Кёкота Кахара, он успел оставить царапину на тыльной стороне ладони преступника, который наверняка сразу понял, что серьезно влип. Ведь следы от кошачьих когтей очень специфичны, их легко опознать. Что еще хуже, перед самым преступлением он играл в маджонг, и все, кто сидел с ним за одним столом, точно видели его руки. Что же они подумают, если на следующий день обнаружат тело Кекота Кахары, а у него на руках вдруг появятся царапины, которых накануне еще не было? Все в доме Фудзикуры знали, что Кёкота Кахара души не чаяла в своем питомце, и каждый вечер засыпала с ним в обнимку. Вероятно, связь между царапинами на руке и смертью кека бросилась бы в глаза, не так ли? И тогда преступника бы немедленно разоблачили. Получается, чтобы этого избежать, он перенес убитую в розарий и уложил среди цветов. А следующим утром, когда все бросились осматривать тело, намеренно царапал руки о роз. Так? Блестящая дедукция Кагаяма. И с такими-то способностями работать дворецким. Вот ведь напрасная трата таланта. Благодарю за ваши великодушные слова, Адзё-сама. Кагаяма практически согнулся пополам в глубоком поклоне. Значит, наши подозреваемые — трое мужчин. Кадзабура Фудзикура, Масахира Фудзикура и Юдзи Тераока. Ну и кто же из них убийца? Рэйка торопилась поскорее добраться до ответа, Однако Кагаяма продолжил тщательно выстраивать объяснение, разбирая все по пунктам. «Для начала мы можем с уверенностью сказать, что преступник не Кадзабура Фудзикура, потому как ему бы не потребовалось перемещать тело жертвы в розарий. Это еще почему? Кадзабура далеко не первый день увлекается разведением роз, так что его руки и без того постоянно покрыты ссадинами. Если бы его и поцарапал черный кот то вряд ли кто-нибудь обратил внимание на это. А если бы даже и обратил, то Кадзабура смог бы без труда оправдаться, сказав что-нибудь вроде «опять поранился, ухаживая за розами». В конце концов, все в семье знали, что он чуть ли не жил в своем розарии, так что остальные, скорее всего, не нашли бы в его ответе ничего подозрительного. Таким образом, Кадзабура было бы попросту незачем утруждать себя, и перемещать тело погибшей в Розарий. Да, похоже, что Кадзабура можно исключить. Значит, остаются двое. Масахира Фудзикура и Юдзи Тераока. Именно так. Два варианта, из которых лишь один верен. Вы все еще не догадались, Адзио Сама? Нет. Словно сдаваясь, Рейка покачала головой. С точки зрения физической силы, более молодому Тераоке было бы проще перенести тело. Однако и Масахира всего лишь 40 с небольшим. К тому же преступник, по всей видимости, использовал инвалидное кресло Фумио для того, чтобы перевести убитую. Значит, фактор силы здесь не играет существенной роли. «Именно в этом и вся суть», — дворецкий поднял указательный палец. «Действительно ли преступник использовал кресло Фумио, чтобы переместить тело покойной. Ну, здесь-то точно нет никаких сомнений. И показания Минака это подтверждают. Однако, если вспомнить, Минака видела человека, катившего по саду инвалидное кресло со второго этажа особняка, да еще и глубокой ночью. Это все-таки не то же самое, что увидеть его прямо перед собой. Таким образом, в словах Минака вполне может быть доля недостоверности. В конце концов, она ведь даже приняла человека в кресле за Фумио, а того, кто его толкал, — за Кадзабура. «Ну, в общем-то, ты, конечно, прав. Но к чему ты клонишь?» «Я считаю, что для перевозки тела использовалось вовсе не инвалидное кресло Фумио». «Но ведь это же...» «Подумайте хорошенько, Адзё сама. Чтобы воспользоваться инвалидным креслом Фумио, Преступнику пришлось бы пробраться в ее спальню. Но разве мог он предугадать, спит ли она крепким сном или же, мучимой бессонницей, лежит в кровати, глядя в потолок? Здесь, как говорится, пан или пропал. Думаю, в столь неопределенной ситуации преступник вряд ли стал рисковать, действуя наугад. Ведь для него инвалидное кресло Фумио было лишь удобным инструментом. Есть, хорошо. Нет, тоже ничего страшного. Он вполне мог обойтись и без него. Вот как? Да, вероятно, не будь у преступника кресла, он мог бы перенести тело и сам. А то даже и проволочь по земле. Что у Масахира, что у Тараоки достаточно для этого сил. Поэтому вряд ли бы они стали испытывать судьбу и пробираться в спальню к Фумию, не чувствуя особой необходимости в ее кресле. Но вот что странно. «Если убийца не использовал инвалидное кресло Фумио, то кого же тогда заметила Минака во втором часу ночи? Неужели ей это привиделось?» «Нет, она и в самом деле видела, как преступник перевозил тело в розарий. Вот только кресло, которое толкал перед собой убийца, вовсе не принадлежало Фумио». «Но кому же тогда? В особняке Фудзикура всего одно инвалидное кресло» колючка этой разгадки опять-таки у того самого черного кота. Кто бы мог подумать, что черный кот окажется настолько важной фигурой в деле. О чем ты говоришь? Поясни. Согласно вашему рассказу, на следующее утро после убийства черный кот куда-то пропал. Позже его обнаружила рикатян Он мяукал в подсобном помещении для хранения вещей, расположенном на заднем дворе особняка Фудзикура. Здесь встает вопрос, каким образом питомец Кекота Кахары там оказался? Вряд ли мы можем предположить, что кот сам открыл дверь в кладовую, зашел внутрь, а затем еще и заперся. Ох, даже не знаю. Но ведь бывают умные кошки, которые умеют ловко открывать двери. По телевизору часто показывают что-то подобное. Ну или, может, он просто запрыгнул через окно? Эх, Адзю сама... Дворецкий посмотрел на Рейка, и в его глазах за стеклами очков в серебряной оправе читалось глубочайшее сожаление. Черный кот поранил переднюю правую лапу, а потому мог передвигаться лишь на трех оставшихся. Скажите на милость, каким образом в таком состоянии он сумел бы ловко открыть дверь или запрыгнуть в окно? «Вот именно из-за этой вашей неспособности замечать очевидное над вами и насмехаются, спрашивая». «Да как вообще эту дилетантку можно назвать детективом? Отчего вы изволите расстраиваться?» «Да чтоб тебе! Единственный, кто надо мной насмехается и кто меня расстраивает, это ты!» «Не в этом суть». Проигнорировав возмущенный вопли Рейка, Кагаяма невозмутимо продолжил. «Поранивший лапу кот не мог попасть в кладовку самостоятельно. Следовательно, логично предположить...» Один из двух вариантов развития событий. Либо кто-то специально его там запер, либо он сам проскользнул внутрь, когда дверь открывали или закрывали. «Хм, да, пожалуй, ты прав», — Рейка неохотно кивнула. «Но зачем кому-то понадобилось запирать кота в кладовой? Разве что преступник разозлился, что его поцарапали, и решил таким образом наказать животное? Нет, это как-то совсем притянуто за уши. Я тоже так думаю. Значит, верным остается второй вариант. Когда кто-то заходил в сарай и открывал дверь, кот воспользовался моментом и пробрался внутрь. Если мы примем во внимание, что бедняга был ранен, то можем предположить, что он проник в кладовую не раньше часа ночи, после убийства его хозяйки. А если вспомнить, что на следующее утро кот так нигде и не объявился, то вполне можно заключить, что случилось это, скорее всего, уже глубокой ночью. То есть ночью в кладовую кто-то заходил, и этот кто-то и есть убийца, так? Именно. Черный кот, потерявший свою хозяйку, незаметно последовал за убийцей и забрался в кладовое помещение, тем самым указав на него. К слову, черные коты довольно зловещие создания. Как писал Эдгар Аллан По, они умеют умстить своим обидчикам самыми неожиданными способами. Кто знает, возможно, и черный кот Кёкота Кахары обладает сходными способностями. «Перестань! Ты же знаешь, я терпеть не могу все эти страшилки про нечистую силу», — оборвала Рейка Кагаяму и обхватила себя за плечи. «Лучше скажи, зачем убийца вообще понадобилось заходить в подсобное помещение?» «Это всего лишь мое предположение. Но, скорее всего, там хранился некий предмет, который можно было использовать для транспортировки тела. Думаю, именно за ним убийца туда и приходил. «Предмет, который можно было использовать для транспортировки тела? Неужели там было что-то подобное?» «Да, вы ведь сами изволили упомянуть, что когда заглянули внутрь подсобки, то обнаружили там детскую кроватку, деревянную лошадку-качалку и прочие старые вещи». «Но упомянуть-то я упомянула, только вот что с того». «На детской кроватке или пусть даже на лошадке тело далеко не увезешь». Рейка все никак не могла взять в толк, к чему клонит дворецкий. Кагаема покачал головой, всем видом выражая искреннее разочарование. Отзе сама, как жаль, что вы упустили возможность осмотреть кладовую чуть более внимательно. Ведь загляни вы немного поглубже, то наверняка обнаружили бы тот самый предмет, которым воспользовался убийца, Для транспортировки тела. Детскую коляску. Детскую коляску? Именно так. И хотя коляска, безусловно, предназначена для младенцев, в действительности она гораздо прочнее, чем может показаться на первый взгляд. Во всяком случае, ее конструкция не настолько хлипкая, чтобы тут же развалиться, вздумай кто-либо водрузить на нее худенькую девушку. Хм... Что ж, пожалуй, так и есть. Но была ли там коляска? Ну да, скорее всего, должна быть. Рейка не оставалось ничего иного, как признать правоту Кагаямы. Рейке Фудзикуры пять лет. Еще совсем недавно она сама должна была ездить в коляске. В свою очередь Минака только 35, поэтому вполне естественно предположить, что в недалеком будущем у нее может родиться второй ребенок потому-то ни кроватку, ни игрушки не стали выбрасывать, а просто убрали на хранение в кладовку. Вполне логично предположить, что и коляску поставили туда же. Вот убийца и воспользовался ею, чтобы перевести тело. И правда, гораздо проще взять детскую коляску из кладовой, чем рисковать, пробираясь посреди ночи в спальню Фумиё. Хм, получается, Минако увидела, как убийца вез тело Кёкота Кахары «В детской коляске Рики, так?» «Да. В конце концов, если смотреть издалека, то отличить силуэт детской коляски от инвалидного кресла не так уж просто. Вполне естественно предположить, что Минака, которая привыкла видеть Фумие в инвалидном кресле, могла легко ошибиться, приняв за него детскую коляску». «Да, пожалуй, ты прав», — Рейка кивнула, будто полностью соглашаясь с дворецким но уже в следующее мгновение осознала, что все эти детали так и не привели к ответу. Но так тоже в конце концов убийца? Подозреваемых по-прежнему оставалось двое. Масахира Фудзикура и Юдзи Тераока. В этом отношении ничего не поменялось. Эх, неужели вы до сих пор не догадались, Адзё сама? А ведь ответ уже на поверхности. Выражая уверенность каждым своим жестом и взглядом, Кагаяма приступил к завершающему этапу объяснений. Оцарапанный черным котом жертвы, убийца решил замаскировать следы от когтей и перенести тело в розарий. А ведь изначально этот шаг вовсе не входил в его планы. Оказавшись в неожиданной ситуации, преступник быстро сориентировался, решив достать из подсобного помещения стоявшую там без дела детскую коляску и использовать ее для перевозки тела. Но смог бы Юдзи Тираока провернуть нечто подобное? Очень в этом сомневаюсь. Хотя он и родственник семьи Фудзикура в особняке не бывало уже 12 лет с тех пор, как окончил университет. Откуда ему было знать, где хранится детская коляска? Нет, окажись Юдзи Тираока убийцей, он, скорее всего, просто бы перенес тело на руках, вместо того, чтобы тратить время на поиски вещи, о местоположении которой не имел ни малейшего понятия. Юдзи Тираока этого убийства не совершал. «Значит, убийца Масахира Фудзикура. В отличие от Тыраоки, он точно знал, где коляска, которой еще совсем недавно пользовалась его дочь», задумчиво пробормотала Рейка и, стоявший рядом Кагаяма, молча склонил голову. «Вы совершенно правы, Адзе Сама». Затем Кагаяма перешел к мотиву. Разумеется, это лишь мое предположение. Но, возможно, в прошлом, работая в Медзюсё Бае, Такахара Кахара состояла в определенных отношениях с Масахира. В таком случае перспектива ее вхождения в семью Фудзикура вполне могла быть угрозой для Масахира, как для мужа дочери. Скорее всего, именно это и стало причиной ссоры во флигеле прошлой ночью. Ссоры, которая неожиданно привела к убийству. «Думается мне, что все так и было». Майский ветерок, напоенный сладким ароматом роз, прошелестел по саду, будто унося с собой последние слова дворецкого. «Первым делом завтра с утра надо будет вместе с инспектором Кадзамацури заглянуть в кладовую и поискать там детскую коляску», подумала Рейка, со всех сторон окутанная нежным благоуханием.